Глава шестая. Продолжение. Сны Лауры. Третий день после экскурсии и шоппинга, укрывшись под большим зонтом, они гуляли по дождливому Риму. Строгое, застегнутая на все буговицы пальто и безукоризненная осанка мужчины подчеркивали беззащитность маленькой женщины в миниатюрных туфельках на высоких каблуках. Она все время пыталась к нему прижаться, то ли немного согреться, то ли чтобы показать, как он значим для нее. Каждый его шаг был четко выверен, а непроницаемое лицо без слов говорило, «Вот идет мужчина, чьи поступки, мысли и дела не могут быть неправильными, потому что он никогда не ошибается». Случайно сведенный брачным контрактом, в котором было все учтено до мелочей, Кроме неосязаемого чувства любви и желания женщины быть счастливой, потому что с ней рядом мужчина, о котором мечтают тысячи одиноких сердец, умный, харизматичный, заботливый. Он гордился ее молодостью и красотой, а она его стабильностью и благополучием. «Я предлагал тебе выбрать более удобную обувь», — произнес он правильно и четко, как диктор на телевидении. «Нет». «Ты предложил выбрать либо красивую, либо удобную», — уточнила она. «Я выбрала первое. Внезапно захотелось быть женщиной». «Не понимаю», — сухо ответил он. «Как ты думаешь, Анна Каренина могла бы влюбиться в графа Монте-Кристо?» Неожиданно спросила она его. Мужчина нахмурился. «Только ты могла задать такой глупый вопрос?» «Безусловно, нет, он, он француз и жил на пару сотен лет раньше ее». «А мне кажется, будь она с ним, она бы не бросилась под поезд, а уплыла бы с любимым на необитаемый остров, чтобы прожить длинную и счастливую жизнь». «Жизнь на островах безумно дорогая», — подчеркнул мужчина. «Может быть, выпьем кофе и зайдем в галерею?» Женщина указала на афишу выставки скульптур древнего Рима. «Ты так любишь античность? Если ты и голодна, мы можем вернуться в отель». Она на него лишь невозмутимо посмотрела, и мужчина сдался. Плащи и зонт они оставили в гардеробе. Смотритель приоткрыл высокие двери, что-то неразборчиво проговорил на итальянском и вежливо пропустил пару вперед. В неотреставрированном выставочном зале с безупречными скульптурами гениальных мастеров женщина вдруг ощутила тепло домашнего очага и некую таинственность. Она подумала, что уже видела это раньше. Дама, возлежавшая на кушетке с гордо поднятой головой, юный спортсмен, кидающий диск, и воитель с мечом. Кого-то ей напомнил этот Витязь, но кого она никак не могла вспомнить. С потолка спустился паук на длинной нити. Где-то в углу застрекотала неисправная лампочка, и свет замигал, то озаряя зал, то погружая его в полутьму. Прикоснувшись рукой к одной из скульптур, Хоть табличка и предупреждала, что трогать нельзя, женщина почувствовала под пальцами не камень, а настоящую теплую кожу. От неожиданности она вздрогнула. Ей показалось, что статуя приоткрыла глаза и посмотрела на нее, и она увидела себя среди великолепного бала Маскарада. Музыка завораживала. Гости плавно двигались в танце, смотрели на нее и кланялись, словно она королева бала. Рядом стоял незнакомец. Она медленно поднимала взгляд, разглядывая мускулистое тело, спрятанное под легким пеплосом, широкую грудь, венку, пульсирующую на шее, чувственные губы. Потом их глаза встретились. В долю секунды она узнала его. «Леонардо, как давно я тебя не видела!» воскликнула она и прижалась к нему всем телом, как к спасительному маяку, возвышающемуся посреди бушующего океана. «Прости, Лаура, я сегодня встал рано и оставил тебя, чтобы ты наслаждалась утренним сном», — произнес мужчина, слегка улыбаясь, словно ему вовсе не нужно было об этом говорить, ведь они понимали друг друга без слов. «Мне приснился странный сон», — задумчиво произнесла Лаура, не выпуская руку Леонардо. «Я помню узенькие улицы города и силуэты домов, отраженных в мокром граните». «Я куда-то спешила, стараясь выбраться из лабиринтов улиц и все время искала моего любимого, но тебя там не было». «Прости, что меня не было в твоем сне. Я оставался здесь, чтобы приготовить праздник в честь моей любимой», — ответил ей мужчина. «Так ты там была одна?» «Не уверена. Мне кажется, что кто-то шел рядом со мной, очень близко, но я не помню ни его лица, ни его голоса. Разве так бывает?» спросила она. «Мы всего лишь пленники наших снов, страхов и желаний. Порою сложно различить, где же явь, а где реальность. И никогда не знаешь, где ты проснешься, кем будешь и кто будет рядом с тобой. Не так ли, милая?» — ответил Леонардо. «Но сегодня я счастлив, потому что ты со мной и эти цветы, музыканты и гости в честь тебя». Лаура улыбнулась. Перед нею прыгал маленький шут и отпускал шпильки в адрес приглашенных, пытаясь ее развеселить. В углу зала стоял горбатый карлик с тяжелым взглядом. «Кто это?» — спросила Лаура, указывая на карлика. «Обманщик и убийца», — ответил Леонардо. Он превращался в очаровательного юношу, увлекал женщин в свои объятия, а потом среди ночи душил их. Он коллекционирует души девушек, чтобы стать бессмертным. А если вдруг умрем, мы превратимся в прекрасные статуи и станем радовать человеческий взгляд. Чтобы остановить убийство и обман, я разрубил тело юноши на куски. Часть их склевали вороны, а из того, что осталось, я слепил этого карлика, чтобы он веселил наших гостей. Посмотри на его горб, в нем спрятаны слезы всех женщин, которых он когда-либо погубил». Чем больше Лаура смотрела на коротышку, тем сильнее ей казалось, что она его откуда-то знает. Карлик в ответ неустанно сверлил взглядом королеву Бала. Где она видела этот взгляд? Гости подходили к Лауре, преподнося дары. Драгоценные ожерелья, атласные ткани, изящные броши, картины, шляпки, книги и табакерки. Последним приблизился противный горбун и с поклоном протянул ей два маленьких зеркала. «Моя королева», — шепелявил он, — «я принес два подарка, но ты можешь выбрать только один». «В чем разница?» — спросила Лаура, рассматривая зеркала. «Они абсолютно одинаковые. Так в чем подвох?» Карлик склонился еще ниже и объяснил. «Все зависит от того, моя госпожа, чего ты хочешь — любить или быть любимой. Что для тебя важнее, летать или блистать? А если я хочу и то, и другое? Так не бывает». «Все имеет свою цену», — ответил ей карлик, проговаривая каждое слово. «Выбирая одно, ты жертвуешь другим. И чем выше жертва, тем слаще счастье от исполнения самого заветного желания. В красном зеркале ты всегда будешь видеть себя красивой. Тебе не будут страшны ни старость, ни смерть, и твои подданные поколения за поколением станут поклоняться твоей красоте. Если выберешь синее зеркало, ты никогда не увидишь себя в отражении». «На тебя всегда будет с любовью смотреть мужчина, и эта любовь будет жить в вечности». Недолго думая, Лаура протянула руку и выбрала. С любопытством, взглянув в маленькое зеркальце, она увидела себя в другом мире с другим мужчиной. Погружаясь в зазеркалье, Лаура выронила подарок на мраморный пол, и покрытое амальгамой стекло тут же разлетелось на тысячи мелких кусочков. В самом крупном осколке можно было увидеть двух мужчин эпохи Возрождения, которые стояли в мастерской художника и любовались женской фигурой, высеченной из камня. «Ее зовут Лаура», — сказал Леонардо. «Она была здесь, живая, настоящая, и я говорил с ней, держал ее за руку. Ты ошибаешься, ты ее создал, и она прекрасна, но статуя никогда не сможет полюбить тебя», — возразил собеседник. Скульптор же, обняв свое творение, старался услышать в тишине звук ее сердца. «Не правда ли она восхитительна? Меня не станет, а она вечно будет улыбаться и стыдливо прикрывать юную грудь», — произнес Леонардо. «Стоит ли думать о том, что случится через сто лет?» — рассуждал его друг. «Вместо того, чтобы наслаждаться благословенной молодостью, талантом, данным тебе свыше и славой, ты живешь в ожиданиях чуда». Все мимолетно, как этот день, когда ты завершил свое главное произведение. Отпусти ее, она уже не принадлежит тебе, и это всего лишь камень». Леонардо на мгновение задумался и покачал головой. «Я освободил ее из камня», — сказал он, устремив взгляд то ли в далекое будущее, то ли в давно ушедшее прошлое. «Сейчас она скользит легкой походкой по мокрой от дождя улице и прячет лицо под зонтом». Такая милая, беззащитная, с другим мужчиной, что-то говорит ему и, глядя на звезды, думает о миллионах секунд и километров, разделяющих нас в бесконечности времени и пространства. И однажды она найдет меня. Дослушав историю, я поднялся в свою комнату. Не знаю, сколько я пробовал у себя, но, спустившись вниз, я увидел тетю Линду с задумчивым взглядом. Чашки с блюдечками были тщательно вымыты и собраны в коробку. «А гости уже разошлись?» — спросил я. «Какие гости?» — удивилась тетя Линда и, взглянув на посуду, сказала. «Я просто перемыла сервиз. С ним связано много воспоминаний, но ты слишком молод, Ланс, чтобы все это понять». По дороге к Ричарду я встретил возле бара его отца Лео. Никого не замечая, он тихо пил свое пиво. «Здравствуйте», — поздоровался я. «Не задался день?» «Привет, Ланс», — ответил он. «Если ты и к Ричарду, то его нет дома. Присаживайся». Я сел напротив него, и он молчал минут двадцать. Потом продолжил разговор. «Моя жизнь не сложилась», — одной фразой он выразил все события, происшедшие с ним за десять лет. «А как же все начать с чистого листа? То ли лист слишком маленький, то ли я недостаточно чистый. В общем, все как-то грустно, в любом случае для меня. Расскажи лучше, как у тебя дела». Тетя Линда сварила десять банок варенья. Артур ухаживает за дядей Генри, и они подружились. Мой отец хочет, чтобы я перестал фантазировать и стал серьезным, и подходил к жизни ответственно, как к написанию диссертации. «А чего хочешь ты?» Это единственный вопрос, на который сейчас у меня нет ответа. «Я знаю, что тебе тот, другой мир нравится больше, чем то, что мы видим с тобой сейчас», — улыбаясь, говорил он. «Когда-то я тоже решил нырнуть туда и не возвращаться больше, и теперь ты видишь, что случилось со мной». «Приключения прекрасные, но всегда нужно возвращаться домой. Ведь ты любишь свой дом». «Вы имеете в виду комнату у тети Линды, где я ночую?» Подмигивая одним глазом, Лео прошептал мне, словно этим секретом владели только мы с ним. «Я знаю, это звучит нелепо, но ты должен вернуться туда, где видел меня прежде». На этом история закончилась, и гости незаметно разошлись. Я тут же пошел на вокзал, тот самый, откуда сто лет назад отправился пропавший поезд. Ко мне подошел мужчина, одетый в серую тройку, фетровую шляпу и до блеска начищенные ботинки. Он пригласил меня подойти к большому зеркалу в фойе вокзала. Взглянув в него, я увидел события столетней давности, происходящие по ту сторону бытия, словно я смотрел «Приключенческий фильм». Девочка, инквизитор с саквояжем, две сестры, баллонка, перебегающая дорогу, сигнал отходящего поезда, и тут я увидел там себя, но более уверенного, сильного. И этот второй «я» посмотрел на меня так, что мне стало трудно дышать, и в голове крутился один вопрос «Кто это? Может ли быть такое вообще?» «Ты не должен был это видеть, но, видимо, пришло время открыть истину», — произнес мужчина, и тут же представился «Я наблюдатель». «Я представлял вас совсем другим и даже боялся. Меня многие боятся, не понимая, что я всего лишь наблюдаю за людьми, пишу отчеты, а решение принимает другой департамент». «Кто это был?» — повторил я, с трудом переводя дыхание. «Мой двойник, клон — это злая шутка или игры моего больного воображения? Это ты, но как бы правильно выразиться? Из другой реальности», — спокойно ответил наблюдатель. «Он успешный и смелый». «Ему суждено вернуть Фарнарину и спасти пассажиров поезда. Ему, — возмутился я, — не в силах сдерживать ненависть к своей более удачной копии. А как же я? Ведь я первым встретил ее». «Первым? Разве это важно?» — усмехнулся он. «Кто ты? Взгляни на себя». Мы оба посмотрели в зеркало. По ту сторону находился лишь один человек, и это был он. «Все условно, — задумчиво произнес он, — всегда приходится чем-то жертвовать». Что ты готов отдать, чтобы спасти их? Ты когда-нибудь задумывался над вечным вопросом, что у всего есть цена? И иногда она слишком велика». «Я готов рискнуть», — ответил я, удерживая его за руку. «Ну тогда пойдем». Мы подошли к кассе, и, улыбнувшись, девушка спросила, «Вам два билета?» «Один», — ответил мужчина невозмутимо, — «Куда изволите?» «В Антарктиду», — произнес наблюдатель и протянул мне выписанный ею билет. Ну что, юноша, дерзай, подойди к зеркалу, и оно перенесет тебя в конечный пункт назначения. И вот я снова попал в Антарктиду. Небо было усеяно звездами, и вначале я не чувствовал холода. Мой путь лежал во дворец губернатора в надежде, что он подскажет, где искать пропавший поезд. Только сейчас дул холодный ветер, шел снег, и мне трудно было идти вперед. Нас разъединяло разве что метров десять, но они показались мне вечностью. И вот я вошел в это огромное здание, слепленное снега и льда, переливающееся разными цветами от искусственного освещения. Блеска и праздника здесь, и огромного количества гостей больше не было. Вдали, за большим столом, на хмуре флоп, сидел мужчина. Он был похож на дядю Генри, только костюмы настроения отличали губернатора от простого смертного аристократа. «Я знаю, кто ты», — произнес он. «Мы все скоро исчезнем, — ланселот». Все думают, что губернаторы бессмертны. Увы, как у любой продукции, есть свой срок годности. Знаю, ты хочешь спасти Форнарину, но это уже бесполезно. Время упущено. Я готов все сделать, — крикнул я, и мой голос эхом раздался по всему дворцу. Не кричи, мы здесь одни. Как видишь, свита покинула меня, и по делам. Что случилось? Ничего не случилось, но в этом и есть проблема. Я должен найти поезд, чтобы... Я знаю. Помолчи. Слышишь, как капают капли и разбиваются о стеклянный пол. Мой дворец скоро растает и все исчезнет. Все, что я создавал, так трепетно и люблю. Я готов помочь, сказал я. Ты и не понял. Куклы похитили время. Отстраненно проговорил губернатор. Они обманули всех и себя тоже. Разве можно похитить время? Они превратили двенадцатого всадника в одну из кукол и скрылись, ответил губернатор. «Двенадцатый всадник — это безмозглая кукла, игрушка. А настоящий всадник живет в кукле. Только кто из них кто? И об этом знает, как ты и догадался, только Форнарина. Даже всадник не помнит уже, кем он был. Это грустно. Пропавший поезд застрял в ледяном туннеле. Очень скоро произойдет то, что айсберг сойдет в море, и ледяные горы раздавят поезд. И тогда? Что будет тогда? Мы исчезнем все». «Но разве нет ни одного шанса? Есть!» — воскликнул губернатор. «Есть! Если ты готов пожертвовать, ты должен поверить, что сможешь удержать с собой две приближающиеся ледяные глыбы». Я верю. Я долго шел к этому моменту, пытаясь раздвинуть руками две горы. Я увидел пропавший поезд. Там была она, и я был готов сделать все невозможное в этом мире. Многие называют это чудом. Напрягаясь, я держал две надвигающиеся горы. Я чувствовал, как мои руки превращались в металл. Мое сердце учащенно билось, и обратного пути назад не было. Поезд подал сигнал, колеса закрутились, он старался выбраться из туннеля. Еще мгновение, еще немного, и он будет спасен. Но нет, я потерял все силы и начал падать в черную бездну. Вокруг меня летал снег и порхали черные мотыльки, и я, понимая, что уже ничего не смогу сделать, кричал внутри себя одно слово «Форнарина».